Глава девятнадцатая. Подъехав к дому, я увидела, что в кухне горит свет. Ну, конечно, тётя. Она же обещала мне приготовить сливовый пирог. Кристофер насторожился. «У тебя гости?» «Да, причём незваные, и это ты, а дома тётя, и она там вовсе не гость». Отрезала я. Первый шок от появления Кристофера прошёл, и я твёрдо решила держаться до конца. Никаких надежд, никаких оправданий. «Я уже большая и умная девочка, ну или почти большая и умная». Тётя, конечно, заметила, что кто-то подвёз меня на машине и уже изнывала от нетерпения, желая узнать, кто же был за рулём. Н, это Кристофер Престон, мой сводный брат». Я выдавила из себя улыбку. «Очень приятно, рад познакомиться с вами. Софи много о вас рассказывала». Несколько церемонно произнес Кристофер и вручил тете презент – коробочку зеленого чая. Тетя рассыпалась в благодарностях. «Откуда вы знаете мою слабость к этому чудесному напитку?» Тетушка всплеснула руками. «Исключительная интуиция!» Мило улыбнулся Кристофер. А ведь действительно, откуда он знает? Неужели вслушивался в щебетание мамы и узнал случайно? Или, отправляясь в долгий путь, расспросил ее о пристрастиях сестры? «Я сейчас же заварю чай, и мы попьем его все вместе». Эн умчалась в кухню, и я сразу последовала за ней под предлогом помощи. Оставаться с Кристофером наедине мне совсем не хотелось. Кристофер же, казалось, задался целью покорить мою тетю всеми возможными способами. Он рассказал ей о своем путешествии в Китай, совершенном вместе с отцом несколько лет назад, о страсти к плаванию, о грядущей работе в фирме отца. Тетя поражалась, сыпала вопросами, удивлялась, восхищалась и, казалось, была очарована Кристофером. Но я слишком хорошо знала свою тетю, чтобы поверить ей. И точно, стоило Кристоферу на пару минут покинуть нас, как благодушно восторженное выражение лица тети сменилось озабоченным. «Ну и живчик! Красавчик и знает это! С чего бы это его занесло в нашу глушь?» Я предпочла проигнорировать вопросительные интонации в голосе тёти и ничего ей не ответила. Тем более, что моя версия ей бы совсем не понравилась. Ужин закончился, и тётя сама вызвалась показать Кристоферу его комнату. Я мысленно поблагодарила её за эту инициативу, ведь каждая секунда наедине с Кристофером была для меня сущей пыткой. Нет, он ничего не говорил, просто смотрел на меня. И от этого взгляда мне хотелось бежать на край земли только бы он не прочитал в моих глазах безумную тоску, обиду и надежду. Как бы я не сопротивлялась, но чувства вновь брали вверх над моим разумом и достоинством. Эх, София, я не узнавала себя, и это безумно пугало. Казалось, дом уснул, я тихонько пробралась на свои качели. После вечернего дождя сад был тих и безжизненен. Лишь десятки ароматов сливались в один мощный мотив – запах земли, воды и растений. Я хотела хорошенько подумать и разобраться в своих чувствах. Но внезапно тихий голос окликнул меня. «Софи!» Это был Кристофер. Молчать? Нет, он уже заметил меня. «Что ты хотел?» Вежливо, но холодно. Только так. Он присел рядом со мной на качели. «Как здесь красиво! Слушай, Софи!» Может, хватит от меня прятаться? Я и не прячусь. Кристофер явно не верил мне. А как заставить верить других, если сама себе не доверяешь? Мы можем поговорить, а нам не о чем. Я решительно встала с качелей. Раз уж я не собираюсь с ним ничего обсуждать, то и находиться рядом ни к чему. Он поднялся следом и поймал меня за руку. То, что было между нами, это не ничто. То, что было между нами, ошибка. К счастью, я вовремя это поняла. Дон-Жуаны и самовлюбленные красавчики – не мой тип. Точка. «Думаешь, мне было легко?» Крис заговорил страстно и быстро. «Я с ума сходил эти дни, ни о чем другом не мог думать. Гнал домой, как ненормальный. И тут этот тип в открытую лапает тебя за плечи». Я чувствовала, что закипаю. «Так он думает, что дело во мне. Это я виновата. И ты очень быстро нашел себе незалапанные плечи, Эбби». «Вот и отправляйся к ней!» «С Эбби эта глупость была, от злости и ревности. Все это уже не важно. Я старалась не слушать его. Наши прогулки, наши разговоры, поцелуи и та ночь. Это все не важно. Это прошлое, которое мне нужно забыть и двигаться дальше». «Ты права!» Легко соглашается Крис. «Важно лишь это!» Он прижимает меня к себе и целует. Отчаянно, страстно и я всем телом поддаюсь ему навстречу. Мои доводы, гордость, планы, исчезают все и сразу. И я вновь готова поддаться безумию чувств. Голова кружится, ноги подкашиваются, и я уже не принадлежу себе. Когда он отстраняется, я не сразу понимаю, что произошло, с трудом выныривая из омута ощущений. «Не ври себе, Софи!» Хрипло говорит Кристофер, закусывая губу. «Ты чувствуешь то же, что и я. Убирайся!» Злые слезы покатились по моим щекам. Опять он взял надо мной вверх. «Я уйду, хотя мог бы остаться, и ты была бы только рада этому. Но решать тебе. Найди в себе смелость признаться в том, что ты чувствуешь». С этими словами Кристофер ушел. Утром я старалась не смотреть на него, но когда он в разговоре с тетей сказал, что сегодня возвращается домой, чашка в моей руке предательски дрогнула. После завтрака тетя ушла в сад, а я занялась уборкой посуды. Под взглядом Кристофера я лихорадочно мыла тарелки и вилки, попеременно роняя то одно, то другое. — Софи, когда через неделю ты вернешься, то уже поймешь, что я был прав. Словно продолжая вчерашний незаконченный разговор, убежденно сказал Кристофер. — С чего ты взял, что я вернусь? — огрызнулась. — А с того, что через семь дней у твоей матери день рождения? — Она устраивает грандиозную вечеринку, пригласит свет города. И как она объяснит твое отсутствие? Ты хорошая дочь и обязательно приедешь. Это был шах и мат. И я подумаю, пробормотала, сознавая, что через неделю я действительно просто обязана быть в особняке Престонов.